На подходе к дому Дэйв услышал звон разбившегося стекла. Он помчался со всех ног, вбежал в гостиную через открытые двери и с большим трудом увернулся от пролетевшей мимо головы чайника. Ирма стояла посреди комнаты в центре урагана. Ее серое платье развивалось на неощущаемом ветру, вокруг нее самопроизвольно-хаотично летала куча посуды, столовых приборов и других мелких предметов. Подкрепленная яростью сила выплескивалась из нее без всякого контроля, творя настоящий хаос в гостиной. Бледная ежинка у плиты пыталась что-то сказать или вставить хоть слово. Между ней и Ирмой была рассыпана куча бумаг, выпавших из лежащей на полу папки. Могол молча возмущенно летал по комнате и сшибал крыльями посуду с верхних полок, добавляя бардака в общую картину. «Значит, я просто эксперимент?» «Запланированный эксперимент, так?» – кричала девушка. «Меня родили просто, чтобы исследовать!» «Да нет же!» – попыталась возразить старушка. «Хватит мне врать!» – прокричала Ирма. «Я все видела. Объект номер двенадцать!» «Ирма, успокойся, пожалуйста!» – крикнул Дейв. «Твою силу могут засечь, не надо так!» И тут же попал под горячую руку. Две сверкающих молниями грозовых тучи обратили все внимание на него. А ты вообще молчи. Тебе лишь бы таиться и сидеть тихо. тайной герой. Да пусть засекут. Хотела бы я посмотреть, кто из них сможет меня остановить. Врасплох меня теперь не застанешь. Главное, никому не верить. Дейв заметил в ее глазах слезы. Ирма продолжила кричать. Нет у меня ни друзей, ни даже настоящих родителей. «Меня зачали для эксперимента. Меня никто никогда не любил. В моей жизни вокруг только враги и шпионы, делающие вид, что заботятся обо мне, а сами тут заполняют дело на объект номер двенадцать». «Да нет же, начала была ежинка, ты – дитя любви! Ложь!» – крикнула Ирма, с трудом сдерживая слезы. «Вы все врете. Одна следит за мной, записывая каждый шаг. Второй...» — Такая же жертва неудачного эксперимента караулит по приказу этого Нормана, чтобы я отсюда никуда не сбежала. Видеть вас больше не хочу! Ирма в слезах побежала по лестнице наверх, в свою комнату. Птица улетела за ней. Наверху грохнула дверь громко клацнул замок. Все летавшие по гостиной предметы скопом упали на пол. «Что -то — Что случилось-то? — спросил Дейв, наклоняясь и поднимая разбросанные листы с пола. «О чем она вообще?» И тут он увидел титульный лист своего дела. Объект номер 13. Дэйв Смит. Сын объекта А-28 Кларисы Смит и объекта Б-144 Роджера Смита. Дата рождения — 30-е летние 244 -го года. «Вот, оказывается, когда у меня настоящий день рождения», подумал он машинально, глядя на листок. «30 января». Ежинка решительно прошла мимо него наверх по лестнице. Дэйв ожидал, что она идёт уговаривать Ирму, но старушка хлопнула дверью своей комнаты. Он собрал с пола остальные листки и начал читать. Ежинка спустилась минут через пятнадцать с аквояжем в руках. «Мне необходимо уехать. Я совершила большую ошибку и, видимо, уже сама не смогу исправить. Но я знаю, кто способен. Береги её». «Надеюсь, что завтра уже вернусь». Она прошла к двери, но остановилась на пороге. «Все?» прочитал — прочитал. Дэйв кивнул. «Так вот, запомни, и тебя, и ее родили по любви. И даже вопреки нашим планам». Дэйв посмотрел на рамку на камине. Он ни на секунду не сомневался в этом. «На фото абсолютно точно были любящие друг друга люди». Ежинка продолжила. Постарайся ей это объяснить, если сможешь. То, что вас изучали, потому что вы удивительное явление уникальные, необъяснимые, это не умаляет того факта, что вы были любимыми детьми своих родителей. Но боюсь, что она и тебя не услышит. Главное, не дай ей наделать глупостей. Меня не будет всего сутки. А папку дай лучше сюда. Не дай бог не в те руки попадет. Ежинка забрала бумаги из рук Дэйва. «Кто такой Ридеус?» «Ты действительно хочешь это знать?» — серьезно спросила старушка. Дэйв подумал, потом помотал головой. «Кажется, я и так догадываюсь. Надеюсь, что Ирма не поняла. Лучше не говорите. Ведь есть шанс, что я подумал неверно, тогда и ее обманывать не придется. Молодец. Береги ее. Через сутки вернусь». Ежинка повернулась, закрыла за собой дверь и твердой, уверенной походкой пошла по дороге прочь от дома.